Глава 27. Кол. Микки скрывается за входной дверью клуба. А с моего лица не сходит идиотская улыбка после проведенного с ней вместе целого дня. Только он уже закончился. Закат отражается в окнах домов французского квартала. Я шумно вздыхаю. Я оборачиваюсь, кидая взгляд на чёртовы папки. Теперь в этой игре замешан не только я, но и Микки со своей младшей сестрой. Я не хочу, чтобы кто-то из них пострадал. откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза все хорошо босс дверь справа от меня открывается и большой сэм забирается в салон своей тачки да сэм все просто отлично бурчу я не открывая глаз она хорошая девочка я улыбаюсь и согласно киваю она моя хорошая девочка единственная хорошая девочка которая позволила мне к себе прикоснуться Когда открываю глаза, мой взгляд фокусируется на обгоревшем острове Вранглера. Разберись с этим мусором, говорю я, зная, что Сэм поймет мои слова. Кол, ты знаешь, кто за этим стоит? Черные глаза здоровяка выжидающе смотрят на меня. Многие в этом городе хотели бы меня прикончить. Я усмехаюсь и поворачиваю ключ в замке зажигания. Когда мы минуем старое кладбище, Сэм удивленно смотрит на меня. Я думал, ты живешь на той стороне реки, в Даунтауне. Сегодня мне хочется вернуться домой», — отвечаю я и выворачиваю руль направо. Через пару минут ровер въезжает в район богатых особняков Гарден Дискрит. Большой Сэм с интересом рассматривает пролетающие за окном пейзажи. «Водманы до сих пор живут в доме твоих родителей. Может, Либи угостит меня своим знаменитым рыбным пирогом? Черт, я не был в этом районе уже лет пять». Сэм расплывается в довольной улыбке, когда я говорю, что Либи и Том Вудманы все еще занимаются домом, в котором я вырос. Я не смог продать дом, который так любила мама, но и жить в нем без нее я больше не хотел. Как только автомобиль Сэма останавливается у подъезда к дому, ворота открываются. Темнокожий Том с густой черной бородой на лице появляется перед нами. Либи! Наш мальчик приехал! Я оказываюсь в тисках его сильных рук. когда покидаю салон ровера.